Рохан прикрыл двери, оставив за ними шум лаборатории. Когда он вошел в рубку, солнце почти село, виден был только краешек темного фиолетово-пурпурного диска. На его фоне с неестественной четкостью вырисовывался зубастый контур кратера. Небо в этой области галактики, густо усеянное звездами, казалось сейчас слишком уж огромным. Все ниже вспыхивали большие созвездия, как бы, поглощая исчезавшую во мраке пустыню. Прохан связался с носовым постом. Там как раз приступали к запуску первой фазы фотоспутников. Следующие должны были уйти вверх через час. Завтра дневные и ночные снимки обоих полушарий планеты дадут картинку всего экваториального пояса. — Минута тридцать одна, азимут семь, навожу, — повторял в громкоговорителе певучий голос — Рохан уменьшил громкость и повернул кресло к контрольному пульту. Он никому бы в этом не признался, но его всегда забавляла игра огоньков при запуске зондов на околопланетную орбиту. Сначала запылали рубиновым, белым и голубым контрольки бустера. Потом застучал стартовый автомат. Когда его тиканье вдруг прервалось, корпус крейсера слегка вздрогнул. Тотчас... Пустыня на экранах осветилась фосфорическим блеском. С тонким, предельно напряженным воем, обливая корабль потоком огня, миниатюрный снаряд вырвался из носовой шахты. Блеск удаляющегося бустера плясал на склонах холмов все слабее. И, наконец, угас. Вой затих. Зато безумие световой горячки охватило весь пульт. В спешке вырывались из мрака продолговатые огоньки баллистического контроля, Подтверждающе подмигивали жемчужные лампочки дистанционного управления, потом появились похожие на украшенную разноцветными огнями елочку сигналы об отделении очередной выгоревшей ступени, и, наконец, над всем этим радужным муравейником вспыхнул белый чистый четырехугольник, сигнал того, что спутник вышел на орбиту. Посреди сверкающей снежной поверхности появился серый островок, который превратился в число 67. Это была высота полета. Рохан еще раз проверил элементы орбиты, и Пиригей и Апогей находились в заданных границах. Ему больше нечего было делать. Он взглянул на бортовые часы, которые показывали 18, потом на действительные сейчас часы локального времени, 11 часов ночи, и на мгновение закрыл глаза. Он радовался путешествию к океану любил действовать самостоятельно. Рохан ощущал сонливость и голод. Немного поразмышлял, не принять ли тонизирующую таблетку, но решил, что достаточно будет ужина. Вставая, он почувствовал, насколько устал, удивился, и от этого немного пришел в себя. Он спустился вниз в кают-компанию, Там были участники завтрашней экспедиции, два водителя-транспортеров, один из них — Ярк, которого Рохан любил за его постоянно хорошее настроение, и Фицпатрик с двумя своими коллегами — Брозой и Кехлином. Они уже кончили ужинать. Рохан заказал горячий суп, вынул из стенного автомата хлеб и бутылку безалкогольного пива. Он шел с подносом к столу, когда пол слегка вздрогнул. Непобедимый. Запустил очередной спутник.